Как только я приехал в Петербург и вошёл к себе в кабинет, курьер мне доложил, что приехал ко мне от государя Филдгейдер с пакетом. Я был очень удивлён, так как только что сам приехал из Крыма. Распечатав пакет, я нашёл в нём указ, подписанный его величеством, о об преобразовании Главного управления торгового мореплавания и торговых портов, и приказ на назначение начальником этого главного управления на правах министра великого князя Александра Михайловича. Всё сие прошло без государственного совета и совещания с кем бы то ни было, то есть совсем конспиративно. Александр Михайлович начал с того, что взял себе в товарищи адмирала Абазу, двоюрного брата Безобразова одного из главных виновников японской авантюры. Александр Михайлович был прародителем этой проклятой затеи, составившей несчастье России. Он ввел безобразово и абазу в государю. Сделавшись министром, великий князь, конечно, начал вмешиваться в дела, до него не касающиеся. Поскольку это вмешательство касалось Министерства финансов и торговли, я давал ему постоянный отпор, а потому Александр Михайлович сделался надежным передатчиком государю всяких записок против меня и моих сотрудников. Как только кто-либо осмеливался не соглашаться с каким-нибудь корыстным предложением, он сейчас же аттестовался государю как изменник. Так государь несколько раз указывал мне на неблагонадежность директора кредитной канцелярии Малишевского, честнейшего и надёжнейшего человека, до сих пор занимающего этот пост. Я категорически возражал против его увольнения. Что же сделал Александр Михайлович с новым министерством? Ничего положительного, а только развёз злоупотребления. Когда я уходил с поста министра финансов, то дела международного банка были довольно запутанны благодаря увлечениям главного управлятеля Ротштейна. Берлинского еврея, замечательно даровитого финансиста-банкира, честного и умного человека, но довольно нахального и мало симпатичного в обращении. Говорили, будто он наживает миллионы спекуляциями, а когда он умер, оказалось, что он оставил жену с самыми ограниченными средствами. Когда я еще был министром финансов, то в последний год я не принимал Радштейна в наказание за то, что он растроил дела банка. Я узнал об этом стороной, так как из отчётов это было трудно усмотреть. Через несколько месяцев после моего ухода Радштейн просил меня его принять. Он мне сказал, что явился для того, чтобы доложить, что дела банка приведены им в порядок, и что хотя теперь я не министр финансов, но он счел долгом мне это доложить, так как считает себя виновным за то, что не доложил мне о расстройстве дел, когда я был еще министром, рассчитывая их поправить. На мой вопрос, каким образом это достигнуто, он ответил, что что самые шаткие дела им ликвидированы. Так, например, завод «Ланге», кажется, в Риге, который за суду остался на шее банка, был продан главному управлению торгового мореплавания с большой выгодой. На мой вопрос, как это случилось, он мне ответил, мы запросили настоящую цену, но лицо, которое было уполномочено купить, сказало, что за эту цену оно купить не может но согласны купить за цену в два раза большую, но с тем, чтобы банку была внесена настоящая цена. С этим заводом Ланге мне пришлось встретиться вторично после 17 октября, когда я был председателем совета. Когда началась японская война, был образован комитет для добровольного сбора денег с целью устройства дополнительных военных судов. Председателем комитета стал великий князь Михаил Александрович, а вице-председателем великий князь Александр Михайлович. В сущности, последний затеял всё дело и держал его в руках, а милейшего и честнейшего, славного великого князя Михаила Александровича поставил как ширму. Сюда начали заказывать у помянутому завода Ланге. У него не было денег. Ему дали из добровольных пожертвований с суду, туда же ухлопали часть портовых сборов. Война кончилась, а заимствованные деньги не вернули. Министр торговли Тимирязев сделал представление по повелению государя в Совет Министров о регулировании этого дела. Морской министр Бирилев сказал, В заседании заявил, что завод не годен для морского ведомства, да и построенные там суда не лучше. Тогда явился вопрос о покрытии недостачи денег из казны. Зная из предыдущего рассказа, что все это дело не чисто, я категорически отказался рассматривать это дело в Совете Министров. Тогда его внесли в Государственный Совет, куда я тоже на заседании не явился. Граф Сольский, председатель Государственного совета, меня спрашивал, почему я не пришёл в Государственный совет. Я ему откровенно объяснил причину, причём он мне сказал, что великий князь Александр Михайлович был у него по этому делу, просил его выручить, причём прослезился. Я сказал Сольскому, что я не сомневаюсь в том, что великий князь денежный честный человек. Но, не имея никакого понятия о делах, его подчиненные развели воровство. И если бы я был на его месте, то вместо того, чтобы слезиться, заплатил бы недостачу из своих великокняжеских средств. Приходилось мне часто слышать о вреде замужеств русских великих княжон за иностранных принцев. Может быть, указания эти имеют некоторые основания, но если рассматривать обратный опыт женитьбы царской дочери на русском великом князе, например, брак Ксении Александровны с Александром Михайловичем, то едва ли этот опыт дал лучшие результаты. Впрочем, не все великие князья Александра Михайлович. Глава 36 усиление в регионе Безобразова. Моя отставка. В 1903 году после открытия мощей Серафима Соровского его величество вернулся в Петергов 20 июля, а 30 июля последовало неожиданно для всех министров утверждение наместничества на Дальнем Востоке и назначение на пост наместника Алексеева. В течение 1902 1903 года шла интрига Безобразова и компании, и когда к этой интриге пристал Плеве как министр внутренних дел, то его величество склонился на сторону этих господ вопреки мнению как министра иностранных дел моего, так и части и военного министра генерала Курапаткина. По мере приобретения безобразовым и компанией все большего и большего влияния, было несколько совещаний. Во всех этих совещаниях я всегда являлся самым несговорчивым из членов. Всегда в самых резких и решительных выражениях я указывал, что вся эта авантюра приведет Россию и государя к несчастью. Его величество было благоугодно, стараться склонить меня, если не к противоположному, то, по крайней мере, к тому, чтобы мои возражения не были столь решительны, а часто и резки. В последнем я признаю себя виновным, ибо нахожу, что в присутствии Государя его верноподданные должны уметь себя сдерживать. Но это ласковое внимание Его Величества не могло колебать меня в моих убеждениях. И я продолжал настаивать на своём мнении. Ещё ранее, перед 6 мая 1903 года, когда я увидел, что его величество всё более и более склоняется к опасному мнению безобразной компании, и так как в то время на государстве имело некоторое влияние князь Мищерский, Тот я как-то раз специально поехал к князю Мещерскому для того, чтобы принудить его написать государю императору об опасности принимаемого им курса. Должен отдать справедливость князю Мещерскому. Он все мои доводы вполне понял и разделил. Тогда же он написал государю императору на что получил от его величества ответную записку весьма характерную по содержанию и обращению, показывающую на крайнюю интимность, которая в то время существовала между князем Мещерским и его величеством. В этой записке государь высказался против предупреждения князя Мещерского и в конце добавил: "6 мая увидят, какого мнения по этому предмету я держусь". В цифрето записку я помню, князь Мещерский приехал ко мне и всё недоумевал, что такое произойдёт 6 мая. Я ему сказал, что решительно никакого понятия об этом не имею. 6 мая в Безобразове был сделан статс секретарём его величества, что являлось событием приположении Безобразова крайне исключительным и знаменательным а сотрудник безобразия генерала Вогак опять-таки в совершенно исключительном порядке был сделан генералом свиты его величества. О бу учреждении наместничества на Дальнем Востоке и о назначении Алексеева я, граф Ламсторф и министр, за исключением, конечно, плеве, узнали утром, читая газеты. Для меня было ясно, исходя всех предыдущих отношений моих и Безобразова к Алексееву, что Алексеев, увидев, что сила на стороне Безобразова, в конце концов склонился перед ним и поступил к нему в услужение, вследствие чего он из начальника Квантунской области и был возведен в наместники. Со дня утверждения наместничества я уже считал дело Дальнего Востока проигранным и был уверен, что всё это поведёт к войне, а потому поставил на этом деле крест. В начале августа его величество ездил на несколько дней в Псков на манёвры. Перед отъездом на манёвры ко мне неожиданно зашёл Безобрасов. В виду моих отношений с Безобрасовым, я за всё время виделся с ним раза 2-4, не более. В последний раз он пришёл ко мне, не знаю, по своей ли инициативе или по инициативе свыше, опять попробовать, не может ли он склонить меня на примирение с новым курсом политики. Он сказал мне, что государь император такого-то числа поедет на Путиловский завод для того, чтобы осмотреть ненаноски, которые там делают. Безобрасов сказал, что советует мне приехать в такой-то час к заводу для того, чтобы встретить государя. Нужно сказать, что Путиловский завод находился в сущности, говоря, под управлением Государственного банка. Вследствие несостоятельности Путиловского завода Государственный банк должен был взять его в администрацию одним из директоров завода был Альберт, который в последние годы, помимо министра финансов по представлению той же партии Безобрасова, был стёлен коммерцией советником. Этот Альберт, по происхождению из евреев, поступил также в служение Безобрасова и компании, что однако не помешало Альберту, когда он как-то раз был у меня издеваться нацума сбростом Безобразова и его компании. На моё замечание, каким же образом он находится в этой компании, Альберт мне ответил: "Рыба идёт туда, где вода глубже". Безобразов я ответил, что считаю себя обязанным встречать его величество везде, где его величество угодно, но поеду ли уж тогда когда получу официальное уведомление от подлежащих лиц, что государю императору угодно посетить Путиловский завод, а сам по себе по собственной инициативе или по указки Его Безобрасова не поеду. Его величество, как оказалось в точности, согласно с тем, как говорил Безобрасов, действительно был на Путиловском заводе, где он, между прочим, встретил управляющий государственным банком Плески. Другой характерный пример того отношения Его Величества ко мне, которое создалось благодаря разнообразным причинам, в особенности моей несговорчивости по вопросу о политике на Дальнем Востоке, произошел приблизительно в то же время. Тогда начальником конвоя свита Его Величества был генерал-майор Плескин. Мейндорф очень милый, хороший человек, но в высшей степени пустой и бессодержательный. Он женат на княжне Васильевой, женщине содержательной в том смысле, что она понимает свои интересы и материальные расчёты. А в это время в Петербурге появился некий Завойко. Как я узнал впоследствии, Завойко этот желая получить значительные суды из дворянского или крестьянского банка, которые ему не были выданы, подал особую записку по поводу этих банков, которая в результате сводилась к тому, что высшее управление этими банками следует передать из Министерства финансов в Министерство внутренних дел. Записка эта была внушена ему составлено плеве. Перед она же она была его величеству через генералу майора Мендорфа. Мендорф сделал это для того, чтобы угодить Завойко, который предлагал барону Мендорфу купить имение в западном крае за очень дешёвую цену, что, по мнению Завойко, должно было послужить к значительному обогащению Мендорфа. Нужно сказать, что ни барон Мейнддорф, ни его супруга, урождённая Васильчикова, оличного состояния не имели. А если и имели, то крайне ограниченные. По этому супругам Мейнддорфа искала каких-нибудь афер для мужа, которые могли бы воссоздать их материальное благосостояние. Для покупки имения, о котором я только что упоминал, кроме дворянских судов Была еще необходима выдача 250 тысяч рублей. В июле месяце ко мне вдруг явился генерал Свита Его Величества барон Мейндорф и заявил, что он приехал ко мне от государя императора с повелением, чтобы ему было выдано с суда из государственного банка в 250 тысяч рублей. Я сказал генералу Мейндерфу, что мне высочайшие повеления могут передавать или стат секретарь его величества, или генерал-адъютант. И так как он и то не другое, а кроме того дело, которое он мне передаёт лично и непосредственно его Мейндерфу касается, то я, конечно, никакого высочайшего распоряженія исполнить не могу, доколе не получу от государя приказа. Через несколько дней я получил от его императорского величество записку о выдаче суды. Хотя выдача этой суды совершенно не соответствовала уставу государственного банка, тем не менее, в виду резолюции его величества, конечно, она была немедленно выдана. Но инцидент этот, как мне впоследствии сделалось известно, слышал к тому, что государю и государственной императрице сказали, что вот мол министр финансов Витте дошёл до того, что не желает слушаться государя императора. В начале августа в четверг перед шестнадцатым числом вечером я получил от государя императора записку в которой его величеству угодно было мне приказать, когда я приеду завтра в пятницу к государю с всеподданническим докладом в Петергов, то чтобы привез с собой и управляющего государственным банком Плевский. Я признаться не доумевал, Почему именно государю императору угодно, чтобы я привёз ему плевки. Но с другой стороны, у меня было убеждение, что при данном положении вещей я остаться министром финансов не могу, так как в противном случае приму на себя ответственность за все те последствия, которые произойдут в случае японской войны. Я отлично понимал, что если другие министры могли иметь оправдание, что мол так государю императору было благоугодно, то я этого оправдания в общественном мнении не получил, ибо си уже достаточно хорошо знало и мой характер, и мою решительность, и мою твёрдость, и никто не поверил бы, что я со своей стороны сделал всё, чтобы мне было войны, и что только оклонившись перед необходимостью, остался на своём посту. Но тем не менее мне казалось, что если его величеству и угодно будет кого-нибудь назначить, то это будет сделано обыкновенным порядком, что его величеству благоугодно будет меня вызвать и об этом мне сказать. И я вполне понимал это желание государя императора, ибо очевидно, если государь решил вести политику совершенно обратную моим убеждениям, то я, оставаясь на посту влиятельного министра, министра, который имел такое большое значение в делах Дальнего Востока, буду всегда служить препятствием к введению нового курса, и какое бы ни было решение то или другое, но самое худшее из них — это двойственность. Итак, я все-таки не мог понять, для чего его величеству служить, угодно было, чтобы я привёз к нему Плески. Мне представлялось, что если его величеству угодно будет назначить вместо меня другого министра, то почему государь остановился именно на Плеске, которого он совершенно не знал и видел его вне официальных приёмов только на Путиловском заводе. Я дал знать Плески, чтобы он утром приехал ко мне на Евадин остров. А оттуда мы отправились на пароходе пограничной стражи, который обыкновенно меня возил в Петергоф. Плеске спрашивал меня дорогую, для чего он вызван. Я не мог ответить ему определенно, а только высказывал догадки, что, может быть, государю-императору угодно его назначить на какой-нибудь пост. Затем, приехав в Петергоф, я вместе с Плеске в карете... Поехал к Его Величеству. Плеск и остался в приемной комнате, а я вошел к Государю в кабинет. Государь очень милостиво меня встретил. Как всегда, доклад мой продолжался около часа. Во время доклада я сообщал Его Величеству мои различные предположения относительно будущего и просил разрешения Государя, когда он уедет за границу, поехать по обыкновению «по России», во всей те губернии, где я ещё не был, и где была открыта питейная монополия. Его величество это одобрил, сказав, что я хорошо делаю, что сам лично осматриваю учреждения этого весьма важного дела. Когда же я уже встал, чтобы проститься с его величеством, государь император, видимо, несколько стеснённый с конфушенной, обратился ко мне с вопросом: "Привёз ли я блески?" Я сказал, что привёз, когда государь спросил меня, каково во мне о Плеске. Я ответил, что самого прекрасного. И действительно, я почитал и почитаю Плески как человека в высокой степени порядка, что прекрасного, имевшего значительную практику и сведения в некоторых отраслях финансового управления. Он в своё время был одним из моих ближайших сотрудников. После такой сделанной мной рекомендации государь император сказал мне: "Сергей Юльевич, я вас прошу принять пост председателя комитета министров, а на пост министра финансов я хочу назначить Плески". Меня это неожиданное решение, неожиданный главным образом по своей форме весьма удивило. Его Величество, заметив вероятно, что я выразил на своем лице удивление, сказал мне, что, Сергей Юрьевич, разве вы недовольны этим назначением? Ведь место председателя комитета министров — это и самое высшее место, которое только существует в империи. На это я сказал государю, что если это назначение не выражает собой признака неблаговоления ко мне, Его Величества, То я, конечно, буду очень рад этому назначению, но я не думаю, чтобы на этом месте я мог быть полезным, сколько я мог бы быть полезным на месте более деятельным. Затем, простившись с его величеством, я ушёл из кабинета и согласно повелению государя сказал Плевске, чтобы он пошёл к императору. Вероятно, императрица Мария Фёдно знала о том, что должно было произойти, а потому пригласила меня к себе завтракать. Из дворца государя императора я поехал к императрице. Императрица была ко мне в высокой степени милостива и любезна. Мой уход с должности министра финансов с высшим назначением на бездейственное положение председателя комитета министров, как я говорил, объясняется почти исключительно моим несогласием с той политикой относительно Дальнего Востока, которая привела нас к японской войне. Естественно, рождается вопрос: почему же остался на своём посту граф Лансторф? который с тех пор, как он после смерти графа Муравьёва был назначен министром иностранных дел, всё время поддерживал одинаковые со мной взгляды. И произошло это с одной стороны от разности характеров моего и графа Ланцдорфа, а с другой стороны от разности внешних приёмов и действий. По этому предмету один из деятелей того времени, ставший близко к двору Представил положение дела в форме следующего рассказа. Он говорил: "Представьте себе отца семейства, который имеет сына и дочь. И представьте себе, что этот отец семейства делает нечто такое, что по мнению его детей гибельно для самого отца семейства. Положим, например, что этот отец семейства уже в пожилых годах хочет развестись со своей женой и жениться на молодой девушке. Дети уговаривают его этого не делать, но способы отговоров сына и дочери совершенно различны. Сын приходит к отцу и говорит: "Отец, не делай этого, ведь если ты это сделаешь, ты повредишь себе, повредишь всем твоим родичам и потеряешь престиж". И говорит это в такой резкой форме, что наконец отец выходит из себя и после многих предостережений сыну, чтобы он перестал говорить с ним на эту ещё котлевую тему, говорит ему: "Уходи вон". И удаляется сына из дома. А затем приходит тихая и скромная девочка и говорит то же самое, но в другом тоне. "Милый папа, я тебе советую этого не делать. Ты знаешь, как я тебя люблю" ты себе повредишь. И потому ради того, что я тебя так люблю и боюсь, что ты навредишь себе, я умоляю тебя, пожалуйста, не делай этого. В таком случае отец семейства треплет свою дочку по щечке и говорит: "Ах ты милая моя душечка, иди погуляй немножко, а вечером я поеду с тобой в театр". Вот аналогичные отношения у Его Величества ко мне и графу Ламсдорфу. Точно так же и способ разговора моего и графа Ламсдорфа уподобляется разговору неугомонного сына и скромной дочки. Когда я ушел с поста министра финансов, то товарищ графа Ламсдорфа, князь Валериан Сергеевич Абаленский и другие его сослуживцы, очень ему советовали разговаривать дать прошение об отставке, но граф Ламсдорф их совету не последовал. Граф Ламсдорф имел по этому предмету совершенно откровенный разговор со мною. Он сказал мне, одно из двух, или наш государь самодержавный или несамодержавный. Я его считаю самодержавным, а потому полагаю, что моя обязанность заключается в том, что я не могу сказать чтобы сказать государю, что я о каждом предмете думаю, а затем, когда государь решит, я должен безусловно подчиниться и стараться, чтобы о решение государя было выполнено. С известной точки зрения, нельзя отвергать логичность такого рассуждения, хотя для такого образа действий нужно иметь крайне эластичное я, чем, к сожалению, я не отличаюсь почему государь-император остановился на назначении вместо меня министром финансов Плеске, я не знаю но думаю, вероятно, потому что он был рекомендован его величеству, между прочим Безобразовым и Компанией а Безобразов и Компания полагали, что Плеске как человек мягкий и не укрепившийся еще на своем посту будет им очень сподручен Впрочем, кажется, в этом отношении они несколько ошиблись, потому что Блески был человек весьма принципиальный, весьма нравственно чистый, вследствие чего он не шёл на различные компромиссы с Безбрасовым и компанией. В этом отношении Безбрасов лучше бы сделал, если бы рекомендовал государю Владимиру Николаевичу Каковцева, который В следствии своей натуры легче плавает по различным течениям, нежели мог плавать Плеске. Хотя, с другой стороны, Каковцев все-таки является лицом гораздо более характерным, нежели Плеске. Во время этого назначения Каковцев был в Париже. И, как я потом узнал был очень огорчён этим назначением, так как он считал, что имеет гораздо больше право на место министра финансов, нежели Плески, что, несомненно, верно. Я обязан по долгу совести сказать, что пока министры в отношении политики, которой необходимо держаться в Корее после захвата Квантунского полуострова, были в единогласии, Его императорское величество, несмотря на влияние и графа Воронцова-Дашкова, и великого князя Александра Михайловича, и Безобразова, который, по-видимому, особенно нравился его величеству, все-таки в конце концов склонялся к поддержанию мнения своих ответственных министров, и лишь тогда начал склоняться к мнению Безобразова и компании, а равно и генерал-адъютанта адмирала Алексеева. Когда явился на сцену министр внутренних дел Плеве, который явно встал на сторону сказанной авантюры Безобрасова. Конечно, сделал это Плеве для того, чтобы избавиться от нежелательных для него министров финансов и иностранных дел. И так как министр внутренних дел по своему положению имеет различные средства для влияния на его величество, которых другие министры не имеют, то он и перетвинул весы на сторону Безобразова. Таким образом, долгом моей совести считаю отметить, что его величество после некоторых колебаний по различным частным случаям в конце концов всё-таки становился на сторону своих ответственных министров. Или ж тогда, когда появился на сцену злополучный во всех отношениях министр плеве, который стал на сторону авантюристов во главе которых был Безобразов, и поощрял это направление. Его Величество склонился на сторону мнения статс-секретаря Безобразова и министра внутренних дел Вячеслава Константиновича Плеве. За год до этого времени вопрос о том, какого направления держаться, держаться ли направление, представителем которого был я, или держаться направление Безобразова, был резко угрозен потнет. Как мне впоследствии сделалось известным от дворцового коменданта, генерал-адъютанта Гессе, его величество колебался, как ему поступить: избавиться ли ему от меня, так как государь знал, что я своих мненьий и убежденій менять не буду, а следовательно буду делать всякие препятствія тому направленію, которого держался безъ образов еле же избавиться от Безобрасова. И несмотря на то, что Безобрасов был государю весьма симпатичен, а я по многим соображениям уже сделался государю не вполне приятным, его величество всё-таки решил держаться моей политики, так как эту политику поддерживает и министр иностранных дел, и избавиться от Безобрасова. В следствии этого Безобразов должен был тогда уехать в Женеву к своей жене. И только через год, когда я уехал на Дальний Восток, а государь был в Ялте, великий князь Александр Михайлович опять выудил из Женева Безобразова. И только тогда Безобразов вошел опять в силу и, будучи поддержан плеве, довел дело до катастрофы. Я это рассказываю в самых общих и неполных чертах. Потомство, которое, может быть, прочтёт настоящую мою стенографическую запись, когда меня не будет в живых, найдёт по этому предмету в моём архиве самые обстоятельные, фактические, подробные и вполне разработанные данные. Во время моего пребывания в Министерстве финансов наш бюджет окончательно укрепился и не только в течение всего времени моего управления не было дефицита, но напротив, того всегда был значительный излишек доходов над расходами, что дало мне возможность всегда держать свободная наличность государственного казначейства в значительных размерах, доходивших до нескольких сотен миллионов рублей. Должен сказать, что его величество в отношении поддержание равновесия бюджета оказывало мне полное доверие. И только при таком со стороны государства отношении я мог довести наш бюджет до такой прочности. Вопрос о том, что я держал значительную свободную наличность, служил предметом постоянной критики. Многие, в особенности газеты, находили, что это неправильная система. И что лучше эту свободную наличность употреблять на производительные цели. Говорили, что нигде такой системы накопления наличности не существует, причём ссылаясь, вокновенно на страны с вполне благоустроенными финансами, на Францию, Англию и даже Германию. Я этим мнением никогда не разделял и нахожу, конечно, и теперь что Российская империя имеет такие особенности, что держать свободную наличность в несколько сот миллионов рублей не только всегда полезно, но часто и необходимо. Те лица, которые критикуют эту систему, не принимают во внимание следующих обстоятельств, а именно, что с одной стороны Россия страна исключительной иностранной задолженности, Ни Англия, ни Франция, ни Германия в этом отношении несравнимы с Россией. Это есть одна из слабейших сторон русской государственной жизни. И раз страна имеет столь громадную задолженность за границей, необходимо держать такой резерв, который при неблагоприятных обстоятельствах мог бы остановить паническое движение русских фондов, находящихся за границей и в России, а также не было а следовательно и падение русских фондов. С другой стороны, Россия, к несчастью до настоящего времени, представляет собою такую страну, которая в смысле земледельческом живет при самой низкой культуре. Главный фактор ее — урожай в стихиях. Один или два дождя которые упадут вовремя, могут дать прекрасные урожаи. И несколько недель без дождей во время сильной жары уничтожат все хлебные посевы и произведут полнейший неурожай. Когда главный источник богатства страны земледелие находится в зависимости от стихии, является необходимым всегда иметь в резерве значительные суммы на случай неурожаев. И опять-таки, в этом отношении нельзя сравнивать Россию с Германией, Англией, Францией и прочими культурными странами. Наконец, я всегда старался держать значительную свободную наличность и потому, что я всё время с наступлением на престол императора Николая II чувствовал, что в ближайшее время должна вообще в том или другом месте разыгратся кровавая драма. Это происходило от стечения двух обстоятельств. С одной стороны, явились многие лица, и преимущественно военные. Среди них первую роль играл Алексей Николаевич Курапаткин, который толкали его величество на создание таких международных отношений, которые могли получить разрешение посредством войны. При таком настроении в одерженных советчиков государя было бы очень удивительно, если бы молодой император с темпераментом, если не воинственным, то во всяком случае не спокойным и не миролюбивым, не поддался искушению, особенно когда лица, которые входили в его доверие, уверяли, что те затеи, которые они проповедовали, не повлекут к войне, ибо в конце концов, будто бы все должны преклониться перед желаниями русского императора. В действительности, вследствие моей системы накопления наличности, когда я ушёл, я оставил в свободной наличность приблизительно в 380 млн рублей, которые дала возможность российской империи, когда началась японская война, жить несколько месяцев без займа. Эта наличность Дала возможность сделать заем более спокойно и на более выгодных условиях, нежели это имело бы место, если бы видели, что Россия так нуждается в деньгах для ведения войны, что должна во что бы то ни стало экстренно, немедленно сделать большой заем. В течение моего управления Министерством финансов я совершил громаднейшие конверсии русских займов, то есть конверсии. Переход с займов с более высокими процентами на займы с меньшими процентами. Кроме этих громадных финансовых операций, я совершил и несколько прямых займов исключительно на нужды строительства железных дорог и увеличения золотого фонда при введении денежной реформы. В этом отношении я также всегда встречал полнейшую поддержку, И полнейшее доверие Его Величества. В моем управлении Министерством финансов я в значительной степени развил нашу железнодорожную сеть. После Восточной войны с Турцией в конце 70-х годов сооружение железных дорог было временно приостановлено. И только в мое министерство Я опять начал быстро строить и развивать сеть железных дорог. В то время и эта мера подвергалась критике. Уверяли, что я иду очень быстро. Но ну, а теперь этих нареканий не слышно, так как все поняли, что эти вновь сооружённые железные дороги принесли и приносят государству значительную пользу. Так что в последние годы начали опять довольно энергично строить ещё новые дороги. В моё время значительно возросла русская промышленность. Благодаря систематическому проведению протекционной системы и защите с моей стороны и приливу к нам иностранных капиталов, промышленность у нас быстро начала развиваться и моего управления министерством, можно сказать, прочно установилась национальная русская промышленность. В этом отношении я также встречал поддержку его величества, но уже в меньшей степени. Я был и остаюсь сторонником не стеснения иностранных капиталов, идущих в Россию на пользу её развитию. Некоторые же из-за узконациональной точки зрения Были не особенно склонны к притоку иностранных капиталов в Россию и только тогда оказывали этому содействие, когда лично в той или другой форме были заинтересованы в создании этого или другого завода или в той или другой эксплуатации наших натуральных богатств. Эта заинтересованность большей частью выражалась в том, что эти господа получали места в правлениях частных обществ или получали выгоду в других формах. Как один из тысяч подобных примеров, я вспоминаю следующий случай. У нас на Камчатке и в других местах азиатской России есть золото, и многие иностранные или русские же фирмы при иностранных капиталах желали бы получить концессию, на обработку этого золота. Против этого возражали все, и именно с точки зрения национальной. Нужно, мол, чтобы русские богатства разрабатывались русскими людьми на русские деньги, которых, между прочим, было до да и теперь сравнительно мало. Под этим флагом некий отставной полковник фон Лерляцкий, как истинно русский человек, который должен разрабатывать национальные богатства руками русских людей и посредством русских капиталов, получил в конце концов, по желанию Его Величества, концессию на разработку золотых приисков на Чукотском полуострове. Через несколько месяцев после того, как эта концессия была дана Ван Верлярскому, он ее продал иностранцев получив таким образом в свой карман совершенно незаслуженную прибыль. Я мог бы привести тысячи таких примеров. Его величество всегда был более склонен поддерживать тех, которые препятствовали мне в создании обществ для разработки наших национальных богатств при помощи иностранных капиталов и иностранцев. Собственно говоря, Никто не препятствовал тому, чтобы иностранные деньги на различные предприятия к нам шли, но наивно желали, чтобы иностранные деньги шли, чтобы распоряжались этими деньками россияне и распоряжались ими, имея в деле никакого интереса со свойственным русским дельцам навейшей формацией денежным распутством. С одной стороны, Кондансы это шла от крупных русских промышленников, которые вообще не желали иметь в России в различных промышленных производствах конкурентов. С другой стороны, эту мысль препятствовать водворению в России иностранных капиталов постольку, поскольку они связаны с иностранцами, поддерживали все лица, входящие в торговлю и промышленность. После того, когда они перешершпились, Этот контингент людей в большинстве случаев составляет наше дворянство. Я несколько раз принципиально ставил вопрос о том, что необходимо признать, что во дворении в России иностранных капиталов для развития торговли и промышленности есть вещь желательная, которую нужно поощрять. По этому предмету были разные совещания в Зимнем дворце под председательством императора Николая II. Мне прямо не говорили нет, и главным образом потому, что они могли представить надлежащих доводов. Все доводы, которые мне представляли, всегда были мною развеиваемы. Но государь император, под чьим влиянием не знаю, всегда как будто бы не сочувствовал этой идее. Мне представляется, что это несочувствие происходило прямо от того, что государь император Близко незнакомый ни с финансовой историей, ни с финансовой наукой, боялся того, чтобы посредством этого пути не внести в Россию значительного влияния иностранцев. Вообще, я никогда не слышал серьезных доводов против иностранных капиталов, но это было всегда и теперь остается для многих чем-то вроде «островского жупела». Конечно, большинство членов финансового комитета и членов комитета министров вполне осознавали всю неправильность воззрений о вредности иностранных капиталов. Но чувствою, что иностранные капиталы не в особом фаворе наверху, боялись категорически по этому предмету высказаться. Вследствие этого, хотя я во всё время моего министерства и не покидал мысли об иностранных капиталах для русской промышленности и в значительной степени вводил их, но это происходило исключительно благодаря моему личному влиянию. Причём я большей частью всегда встречал те или другие препоны в комитете министров. Затем в области чистого управления Министерством финансов, которое в моё время было и Министерством торговли, я тоже не встречал поддержки Его во величество во всём, что касалось организации и функций фабричной инспекции. Фабричная инспекция была основана при министре финансов Бунге и всегда находилась в подосаении как такое учреждение, которое будто бы склонно поддерживать интересы рабочих и против интересов капиталистов. Хотя это было да и в настоящее время есть совершенная неправда. Фабричная инспекция как прежде, так и в настоящее время относилась и относится к интересам рабочих и фабрикантов вполне объективно и только в надлежащих случаях поддерживает рабочих от несправедливой эксплуатации их труда некоторыми фабрикантами и капиталистами. А так как многие из фабрикантов и капиталистов принадлежат к дворянским семьям и имеют гораздо больший доступ в высшие сферы, нежели рабочие, то они распространяли и распространяют легенду о том, что будто бы фабричной инспекцией есть и институт крайне либеральный, имеющий в виду лишь поддержку рабочих и их либеральных стремлений. Когда в последние годы прошлого столетия и в первые годы этого брожение между рабочими значительно увеличилось, и в среду русских рабочих начали постепенно проникать идеи социалистические, которые так сильно завладели умами всех рабочих за границей, что это вынудило заграничные страны пойти на целый ряд капитальнейших мер для большего обеспечения рабочих, мер, которые были проведены все в всяв законодательном порядке, как законы о страховании рабочих о рабочем дне, о рабочих ассоциациях, об обязанностях фабрикантов по отношению к лечению рабочих и помощи им в случае произошедших с ними несчастий. Когда все эти законы и меры начали проводиться в иностранных государствах и такими несомненными консерваторами, как, например, князь Бисмарк, то и в России явилось движение не только между рабочими, но и другими классами, между интеллигентами и либералами, которые видели необходимость проведения более или менее аналогичных мер и в России. Но все подобные меры встречали в реакционных кругах решительный отпор. Так, например, мне с большим трудом удалось провести в Государственном Совете закон о вознаграждении рабочих в случае увечий и несчастных случаев. Но этот закон не был бы весьма урезен сравнительно с подобными же законами существующими за границей. Породные положения вещей служили значительным поводом к обострению отношений рабочих и фабрикантов у нас в России и к развитию и распространению между рабочими крайних воззрений социалистическим, а иногда и революционным оттенком в моём управлении я значительно расширил в департаменте торговли отдел образования коммерческого и во главе этого дела поставил бывшего члена совета министра просвещения Анопула. И я провёл через государственный совет положение о коммерческом образовании, благодаря которому последовало значительное расширение сети коммерческих училищ. По этому положению я воспыдил инициативу между самими промышленниками и коммерческим людом, гафам, назначил значительную инициативу как в учреждении коммерческих школ, так и в их управлении. Вследствие этого они охотно начали давать средства на устройство и поддержание своих коммерческих училищ. Но по образованию был технолог. Я познакомился с ним как только я стал министром финансов, потому что он в это время был директором ремесленного училища Царевича Николая. А когда я после смерти Вышнеградского был назначен министром финансов, то я в то же время занял должность председателя Дома призрения и ремесленного образования бедных детей в Санкт-Петербурге находившегося под особым покровительством императора Александра III, так как по уставу этого дома почётным председателем его считается государь император. Таким образом, я занимался этим домом, в котором было два училища: ремесленное училище цесаревича Николая и женская школа императрицы Марии Александровны. Вот этими двумя училищами я занимался весьма ритиво и с большим удовольствием. И так как в это время директором ремесленного училища был господин Анополо, то я тогда с ним и познакомился. Развив сеть коммерческого образования в России, у меня явилась мысль устроить высшие заведения, коммерческие и технические университеты в России в форме по этих технических институтов, которые содержали бы в себе различные отделения человеческих знаний, но имели бы организацию не технических школ, а университетов, то есть такую организацию, которая наиболее способна была бы развивать молодых людей, давая им общие человеческие знания вследствие соприкосновения с товарищами, занимающимися всевозможными специальностями. Мною был состав при помощи моих сотрудников устав Санкт-Петербургского политехнического института, который ныне составляет одно из главных высших учебных заведений Петербурга. Этот устав проведён не без затруднений через Государственный совет. В этом политехническом институте в Петербурге имеются отделения экономическое и техническое. Это техническое отделение делится на различные отделы: на механический отдел кораблестроения и химический. Я относился к этому делу с полным увлечением. Вследствие этого мне удалось устроить политехнический институт в смысле помещения прекрасно. Будучи министром финансов, мне было, конечно, легче, чем другим министрам иметь средства на устройство этого института. Должен сказать, что устройство этого института было осуществлено не без различных затруднений, и только благодаря моему влиянию, которым я в это время пользовался как у его величества, так и в Государственном совете, мне удалось провести это великолепное учреждение. Явился вопрос, кого назначить директором этого института.